Глава девятая. Тенардиэ за работой. На другое утро, по крайней мере, за два часа до рассвета, Тенардиэ, сидя в трактире за столом, на котором горела свеча, с пером в руке, составлял счет путнику в желтом Рединготе. Жена стояла слегка, наклонившись над ним, и следила за его пером. Она не произносила ни слова. Он размышлял. А она испытывала то благоговейное чувство, с каким человек взирает на возникающее и расцветающее перед ним дивное творение человеческого разума. В доме слышался шорох, то жаворонок подметала лестницу. Спустя добрых четверть часа, сделав несколько поправок, Тенардиен создал следующий шедевр. «Счет господину из номера один». Ужин три франка, комната десять франков, свеча пять франков, топка четыре франка, услуги один франк. Итого двадцать три франка. Вместо услуги было написано Услуги. 23 франка, воскликнула жена с восторгом, к которому все же примешивалось легкое сомнение. Энардия, как все великие артисты, был, однако, не удовлетворен. «Ха! Пыхнул он. То было восклицание «Кастльри», составлявшего на Венском конгрессе счет, по которому должна была уплатить Франция. «Ты прав, господин Теннертье, он и правда нам столько должен», — пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной Козетте в присутствии ее дочерей. «Это справедливо, но многовато, он не станет платить». Теннердия засмеялся сухим своим смехом. Заплатит, проговорил он. Этот его смех был высшим доказательством уверенности и превосходства. То, о чем говорилось с таким тоном, не могло не сбыться. Жена не возражала. Она начала приводить в порядок столы. Супруг прохаживался взад и вперед по комнате. Немного погодя, он воскликнул. «И долго долго-то у меня полторы тысячи франков!» Он уселся возле камина, и, положив ноги на теплую залу, предался размышлениям. «Кстати», — снова заговорила жена, — «ты не забыл, что сегодня я собираюсь вышвырнуть Козетту за дверь? гадина! У меня сердце разорвется из-за этой ее куклы. Мне легче было бы выйти замуж за Юдовика XVIII, чем лишний день терпеть ее в доме». Теннердье закурил трубку, выговорил между двумя затяжками. «Счет этому человеку подашь ты!» — и вышел. Когда он скрылся за дверью, в комнату вошел путник. Тенардием мгновенно показался за его спиной и стал в полураскрытых дверях таким образом, что виден был только жене. Человек в желтом рединготе держал в руке палку и узелок. — Так рано и уже на ногах! — воскликнула кабачица. — Разве вы покидаете нас, сударь? Она в замешательстве вертела в руках счет, складывая его и проводя ногтями по сгибу. Ее грубое лицо выражало несвойственное ей смущение и беспокойство. Представить такой счет человеку, не дать не ни взять нищему, она считала неудобным. У незнакомца был озабоченный и рассеянный вид. «Да, сударыня, я ухожу», — ответил он. «Значит, у вас, сударь, не было никаких дел в Монфермеле? «Нет, я здесь мимоходом. Вот и все. Сколько я вам должен, сударыня?» Денардье молча подала ему сложенный счет. Человек расправил его, взглянул, но, видимо, думал о чем-то ином. «Сударня, хорошо ли идут у вас дела в Монформейле?» — спросил он. «Так себе, сударь!» — ответила кабачица, изумленная тем, что счет не вызвал возмущения. «Ах, сударь!» — продолжала она жалобным и плаксивым тоном. «Тяжелое время теперь! Да и людей-то зажиточных здесь очень мало. Все знаете, больше мелкий люд!» К нам только изредка заглядывают такие щедрые и богатые господа, как вы, сударь. Мы платим пропасть налогов, а тут, видите ли, еще эта девчонка влетает нам в копеечку. — Какая девчонка? — Ну, девчонка-то, помните, козетта, жаворонок. — Как ее тут в деревне прозвали? А — -а -а, протянул незнакомец. — И дурацкие же у этих мужиков клички, — продолжала трактирщица. — Она больше похожа на летучую мышь, чем на жаворонка, — Видите ли, сударь? Мы сами милостыни не просим, но и подавать другим не можем. Мы ничего не зарабатываем, а платить должны много. Патент, подати, обложение дверей и окон, добавочные налоги. Сами знаете, сударь, как обдирает нас правительство. Кроме того, у меня есть родные дочери. Очень мне надо кормить чужого ребенка. Незнакомец, стараясь говорить равнодушно, хотя голос его слегка дрожал, задал ей вопрос. А что, если бы вас освободили от нее? От кого? От Козетты? Да. Красное свирепое лицо кабачицы расплылось в омерзительной улыбке. — О, возьмите ее, сударь! Оставьте у себя, уведите, унесите, обсыпьте сахаром, начините трюфелями, выпейте ее, скушайте. И да благословит вас Пресвятая Дева и все святые угодники! — Хорошо. — Правда? Вы... «Возьмете ее?» «Возьму». «Сейчас?» «Сейчас». «Позовите девочку». «Козетта!» — крикнула Теннердье. «А пока...» — продолжал путник. «Я уплачу вам по счету». «Сколько с меня следует?» Взглянув на счет, он не мог скрыть удивление. «Двадцать три франка?» Он посмотрел на трактирщицу и повторил. «Двадцать три франка...» В тоне, в каком незнакомец повторил эти три слова, слышались и восклицания, и вопрос. У трактирщицы было достаточно времени, чтобы приготовиться к атаке. Она ответила твердо «Да, сударь, 23 франка». Незнакомец положил на стол пять монет по пяти франков. «Приведите малютку», — сказал он. Тут на середину комнаты выступил сам Тенардиэ. «Этот господин должен двадцать шесть су», — сказал он. «Как двадцать шесть су?» — вскричала жена. «Двадцать су за комнату и шесть су за ужин», — холодно ответил Тенарде. «Что же касается малютки, то на этот счет мне надо потолковать с господином проезжим. Оставь нас одних, жена». Тетка Тенардия ощутила нечто подобное тому, что испытывает человек ослепленный внезапным проявлением большого таланта. Она почувствовала, что на подмостке вышел великий актер и молча удалилась. Как только они остались одни, Тенардия предложил путнику стул. Путник сел. Тенардия остался стоять, и лицо его приняло необычно добродушное и простоватое выражение. «Послушайте сударь», сказал он. Скажу вам прямо, я обожаю это дитя. Незнакомец пристально взглянул на него. Какое дитя? Смешно, продолжал Теннердье. А вот привязываешься к ним? На что мне эти деньги? Можете забрать обратно ваши монетки в сто су? Этого ребенка я обожаю. Да кого же, переспросил незнакомец. А нашу маленькую Козетту? Вы ведь, кажется, собираетесь увести ее от нас. Так вот, говорю вам откровенно, я не соглашусь расстаться с ребенком. И это так же верно, как то, что вы честный человек. Я не могу на это согласиться. Когда-нибудь девочка упрекнула бы меня. Я видел ее совсем крошкой. Правда, она стоит нам денег. Правда, у нее есть недостатки. Правда, мы не богаты. Правда, я заплатил за лекарство только во время одной ее болезни более 400 франков. Но ведь надо что-нибудь делать для Бога. У бедняжки нет ни отца, ни матери. Я ее вырастил. У меня хватит хлеба и на нее, и на себя. Одним словом, я привязан к этому ребенку. Понимаете, постепенно привыкаешь любить их. Моя жена вспыльчива, но и она любит ее. Девочка для нас, видите ли, все равно, что родной ребенок. «Я привык к ее лепету в доме». Незнакомец продолжал пристально глядеть на него. «Прошу меня простить, сударь», — продолжал Тенардия, «но своего ребенка не отдают ведь ни с того ни с сего первому встречному, разве я не прав?» «Конечно, ничего не скажешь, вы богаты, у вас вид человек вполне порядочного, может быть, это принесло бы ей счастье, но мне надо знать, понимаете? Предположим, я отпущу ее» и пожертвую своими чувствами, но я желал бы знать, куда она уедет. Мне не хотелось бы терять ее из виду. Я желал бы знать, у кого она находится, чтобы время от времени навещать ее. Пусть она чувствует, что ее добрый, названный отец недалеко, что она храняет ее. Одним словом, есть вещи свыше наших сил. Я даже имени вашего не знаю. Вы уведете ее... Я скажу себе, ну а где же наш жаворонок? Куда он перелетел? Я должен видеть хоть какой-нибудь клочок бумажки, хоть краешек паспорта. Ведь так? Незнакомец, не спуская с него пристального, словно проникающего вглубь его совести взгляда, ответил серьезно и решительно, господин Теннердье, отъезжая из Парижа на пять лие, паспорта с собой не берут, Если я увезу Козетту, то увезу ее и баста. Вы не будете знать ни моего имени, ни моего места жительства. Вы не будете знать, где она. И мое намерение таково, чтобы она никогда вас больше не видела. Я порываю нити, связывающие ее с этим домом. Она исчезает. Вы согласны, да или нет? Как демоны и гении по определенным признакам познают присутствие высшего существа, так понял и Теннердье, что имеет дело с кем-то очень сильным. Он понял это как бы по наитию, мгновенно, со свойственной ему сообразительностью и проницательностью. Накануне, выпивая с возщиками, куря и распевая непристойные песни, он весь вечер наблюдал за неизвестным, подстерегая его словно кошка, изучая его как математик. Он выслеживал его из личных интересов, ради удовольствия, следуя инстинкту. Одновременно он шпионил за ним, как будто должен был получить за это вознаграждение. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом рединготе не ускользало от него. Еще до того, как неизвестный так явно проявил свое участие в Козетте, Тенардье уже разгадал его. Он перехватил задумчивый взгляд старика, непрестанно обращаемый на ребенка. Но чем могло быть вызвано это участие? Кто этот человек? Почему, имея такую толстую машну? он был так нищенски одет? Вот те вопросы, которые напрасно задавал себе Анардье, не будучи в силах разрешить их, и это его раздражало. Он размышлял об этом всю ночь. Незнакомец не мог быть отцом Кузета. может быть, дедом. Но тогда почему же он не открылся сразу? Если твои права законны, предъяви их. Этот человек, видимо, не имел никаких прав на Кузетту. Но тогда кто же он? Теннердье терялся в догадках. Он предполагал все и не знал ничего. Как бы то ни было... Завязав разговор с этим человеком и будучи уверен, что тут кроется тайна, что путник не без пожелал остаться в тени, Теннердье чувствовал себя сильным. Но когда по ясному и твердому ответу незнакомца Тенардье понял, что эта загадочная фигура была при всей ее загадочности проста, кобатчик почувствовал себя слабым. Ничего подобного он не ожидал. Это было полное крушение всех его догадок. Он собрал свои мысли, он все взвесил в одну секунду. тенар принадлежал к людям, умеющим в мгновение ока уяснить себе положение. Заключив, что пришло время действовать прямо и быстро, он поступил так, как поступают великие полководцы в решительный момент, который им одним дано угадать. Он внезапно сорвал прикрытие со всех своих батарей. — Сударь, — заявил он. Мне нужно полторы тысячи франков. Незнакомец вынул из бокового кармана старый черный кожаный бумажник, достал три банковых билета и положил на стол. Затем, прикрыв широким большим пальцем билеты, сказал «Приведите Козетту». Что же делала все это время Козетта? Проснувшись, она побежала к своему сабу. В нем она нашла Золотую монету. Это был не Наполеондор, а монета времен реставрации, стоимостью в двадцать франков, совершенно новенькая, и на лицевой ее стороне вместо лаврового венка был изображен прусский хвостик. Козетта была ослеплена. Ее судьба начинала опьянять ее. Козетта не знала, что такое золотой. Она никогда не видела золота и она поспешила спрятать монету в карман передника, как будто она украла ее. Между тем она чувствовала, что этот золотой — неоспоримая ее собственность. Она догадалась, чей это дар, однако испытывала смешанные чувства радости и страха. Она была довольна. Более того, она была поражена. Подарки, такие великолепные, такие красивые, казались ей ненастоящими. Кукла возбуждала в ней страх, золотой возбуждал в ней страх. Она бессознательно трепетала перед этим великолепием. Только незнакомец не внушал ей страх. Напротив, одна мысль о нем успокаивала ее. Со вчерашнего дня, сквозь все потрясения, сквозь сон, она своим маленьким детским умом не переставала размышлять об этом человеке. На вид таком старом, жалком и печальном — а на самом деле таком богатым и добрым. С момента встречи со стариком в лесу все для нее словно изменилось. Козетта, испытавшая счастье меньше, чем самая незаметная пташка, не знала, что значит жить под крылышком матери. С пятилетнего возраста, то есть с тех пор, как она себя помнила, бедная малютка дрожала от страха и холода. Она всегда была беззащитна, Перед пронизывающим студеном ветром беды теперь же ей казалось, что она укрыта. Прежде ее душе было холодно, теперь тепло. Она уже не так боялась Теннердье. Она уже была не одинока. Кто-то стоял подле нее. Она поспешила приняться за свою ежедневную утреннюю работу. Луидор, лежавший в том же кармашке, из которого выпала монета в пятнадцать су отвлекал ее. Дотронуться до него она не смела, но минут по пять любовалась им, и надо сознаться, высунув язык. Подметая лестницу, Козетта вдруг останавливалась и застывала на месте, позабыв о метле и обо всем на свете, уйдя в созерцание звезды, блиставшей в глубине кармашка. В одну из таких минут ее застигла тетка Теннердье. По приказанию мужа она отправилась за девочкой. Потрясающее событие! Хозяйка не наградила ее ни одним тумаком и не обругала ее. «Козетта», — сказала она почти кротко, — «иди скорее». Спустя минуту Козетта вошла в кабачок. Незнакомец развязал сверток. В свертке лежали детское шерстяное платьице, фартучек, бумазейный лифчик, Нижняя юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки. Одним словом, полное одеяние для семилетней девочки. Все вещи были черного цвета. «Дитя мое», — сказал незнакомец, — «возьми все это и пойди скорее переоденься». День еще только занимался, когда жители Монформейля, отпирая двери, увидели, как по парижской улице шел бедно одетый старик, Ведя за руку девочку в трауре, державшую розовую куклу, они шли по направлению к ливри. Это были Незнакомец и Козетта. Никто не знал этого человека. А так как Козетта сбросила свои лохмотья, то многие не узнали и ее. Козетта уходила. С кем? Об этом она не имела понятия. Куда? Этого она не знала. Одно ей было понятно — она покидала харчевню тенердье. Никто не подумал проститься с ней, как и она не простилась ни с кем. Козетта уходила из этого дома ненавидящая и ненавидимая. Бедное, кроткое существо, чье сердце до той поры знало одно лишь горе. Козетта шла степенно, широко открыв большие глаза и глядя в небо. Луидор она положила в кармашк нового передника. Время от времени она наклонялась и смотрела на него, потом переводила взгляд на старика. Ей, казалось, будто рядом с нею идет сам Господь Бог.